Глава пятая — Непосильными трудами на благо нашей необъятной родины! — противно улыбнулся Монеткин. — На службе ты добился многого. Но чего ты добился в кустовом, м Не понимаю вопроса. Я склонил голову на бок. — Вот. Скажи мне, как ты собираешься работать с такими, как я? будучи до мозга костей воякой. Я чуть вытянул лицо и сощурился, пытаясь понять, к чему он вообще ведет. А потом внезапно и сам все понял. Надо же, такое ощущение, что история моей прошлой жизни почти в точности повторяется. Ведь я и сам в начале 90-х сидел напротив такого же... Борова, выслушивая нотации о том, насколько я правильно поступаю, когда... «Ну кто доверится вояке? У вас в голове одно — Родина. О каких делах с криминалом может идти речь?» «Да, что и требовалось доказать. Нет, с одной стороны Монеткина я понять мог, а вот с другой — что он хочет?» «Коленька-то наш, охранником моей красавицы был» а ты так некрасиво с уважаемым человеком поступил. Млять, он меня в охраннике наймет, что ли? И для кого? Для этой стервы? Я вот о чем подумал. Даже чтобы открыть какую-то лавку или фирму в нашем мире, тебе нужна виза. Желательно от уважаемого человека, такого, как ты. Ага, ясно. Более того, Володя... Если мою дочь устроит охрана в твоем лице, то, получается, ты долг свой вернешь и получишь приятный бонус в виде моего слова. Ну, что думаешь? А я все смотрел на этого Борова и все не мог расстаться мыслью, что гораздо проще было бы свернуть ему шею еще тогда, сразу по приезду. Конечно, в голове не один раз прокрутился сюжет, который развернулся вчера вечером. Да. Весь этот неаккуратный скачок вперед был лишним, а там уже и этот Монеткин подоспел и оглушил меня чем-то. Но при я этого хряка сразу, то и разговоров бы сейчас не разговаривали. Впрочем, я ведь и ничего не знаю про этот мир. раз судьба сама пинает в сторону того, что я уже пережил раньше, то виза его мне нужна, и отказываться от шанса не имеет смысла конце концов, что сложного в том, чтобы поохранять эту стерву, верно? Конечно, я ничего не знаю о своей службе тоже, но ведь навыки-то не пропьешь. Не вижу смысла отказываться, — улыбнулся я. Но у меня будут еще условия, если такое возможно. Кирилл Петрович тяжело выдохнул, но дал мне добро. — Ну давай, удиви меня, шаман! «Мы еще не оговаривали сроки выполнения обязательств. Как долго ваш сотрудник будет лечить свою ножку? И еще. Я хочу, чтобы вы выпустили моих людей». «Не проблема!» — махнул рукой Толстяк. «Мне в любом случае не нужно, чтобы доступное жилье для отморозков занимали какие-то дохляки. И еще что-то! Старик, который находится внутри...» Я и договорить-то не успел, как настроение Петровича изменилось. Авторитет рыкнул что-то невнятное, со всей дури саданул ладонью по столу, заявив. — Он провинился! Крупно! Очень крупно! И пока не вернет то, что принадлежит мне по праву, будет гнить там дальше. Понял? Булькая праведным гневом, он плевался. — Какая ж мерзость! Я могу с ним переговорить. Тут же попытался исправиться. «Вы не подумайте, Кирилл Петрович, я не для злого дела. Я так, закину удочку. Все-таки человек он полезный и в будущем пригодится. Вдруг чего полезного расскажет?» «Ты хочешь забрать то, что он украл у меня?» Боров сощурил глазки. «Шаман, ты что, совсем не въезжаешь? Ситуация патовая». «Въезжаю». Я поджал губы и чуть сутулился. Ничего вашего мне не нужно. А старика жалко, он полезный человек. Да и говорит он, что ничего не крал. Слыхал я, слыхал, что он говорит. Петрович опять растекся по своему трону. И дальше-то что? А если он прав, я смогу это доказать. Свободное от охраны время! буркнул мой новый работодатель и кивнул мужикам за моей спиной. Сопроводите нашего временного сотрудника до клетки. Пускай пообщается со своими. Закончит, освободите его идиотов и проводите на выход. Еще вопрос. Я криво улыбнулся, и эта монеткину не понравилось, хоть и он поддался вперед всей своей тушей. Но интерес также быстро потерял, потому что мой вопрос показался ему тупым. А машина-то целая? Китай и Козыря отпустили сразу же, как только я вышел из клетки. В этом плане Монеткин слово сдержал. Что одному, что второму я дал напутствие, дабы эти, как сказал авторитет, «идиоты», не наворотили дел, пока я выплачиваю долг. Правда, оба они в корне не понимали, к чему такие условия и для чего Монеткин решился на жест доброй воли. А что объяснишь дуракам, верно? Не про прошлое же рассказывать будешь. Как у меня все это началось? Со стариком мы пообщались минут десять. По большей части именно об этом самом Монеткине и его дочери. И ситуация выходила не самой плохой. Сам толстяк никогда не занимался запрещенными веществами. И тот самый груз, как я и предполагал, оказался приманкой для пары молодых лохов и не более. Из-за чего, собственно, мы здесь и оказались. Мужик чтил свое слово. А еще очень не любил обвинений в свой адрес и сказочно любил свою единственную дочь. Жены у него после смерти Катиной мамы так и не появилась, а вот шлюх вокруг таскалось больше, чем мог позволить его истерзанный ожирением организм. Информация казалась бы пустая, но не для меня. На мужской слабости можно очень здорово все переиграть, а бабы его слабость. А самой Кате старик практически ничего не знал. «Избалованная? Да. Вроде глупая, а вроде только прикидывается». «Сменила трех охранников только за последний год», — сообщил Вячеслав Васильевич. «Не знаю, чем они ей не нравились, но задерживались в личной охране ненадолго. Одного убили, если не ошибаюсь, в китайском квартале. Ну и то не по вине Монеткина». А вот двух остальных, если мне не изменяет память, убрали на улицу. — Уволили? — уточнил я. — Или перекинули в другую контору? — Продали другому бандиту, — сухо ответил старик. — Так что будь осторожен. Хоть ты отбываешь долг за временного калеку, спросу с тебя будет не меньше. А вот насчет визы... васильевич замолк. Почесал обрубком нос, поерзал на месте и продолжил. Она того стоит. Монеткин хоть и жирный урод, но не последний человек в городе. Да, со сбытом товаров у него связи. Ого-го. Так что, парень, его слово за тебя рано или поздно ключевую роль сыграет. Но тут уж чем ты сам заниматься будешь? Я молчал, обдумывая все то, что мне только что рассказали. А чем ты, кстати, будешь заниматься, Вова? Если бы я сам знал, что-то высшее явно дало мне понять, что мое настоящее будет практически таким же, как и мое прошлое. Так почему бы тогда не учесть все ошибки и чуть-чуть все изменить? Охранная фирма для начала. Да, крышевать рынки, лавки, быть может, перекидываться случайной добычей на сбытие, налаживать контакты. А дальше, как и в моем мире, ювелирная фирма и охранные предприятия. Почему бы и нет? — Воба! — еще не понравилась моя тишина. — Не знаю, — соврал я, — наметки есть, но это пока вилами по воде. Ты мне лучше вот что скажи, кто там тебя подставил, как его зовут? — Алик Пупкин. Старика аж передернула от имени выродок из местного аристократического сословия. Главное, на кой хрен ему содержимое сейфа, я не знаю. Он и так богатенький. А вот семья его на благо города трудится. Известные люди». «Достаточно», — зазвучал грубый голос за спиной. «Шаман! На выход! Катя ждет». Улыбающаяся блондинка ждала меня вместе с отцом в пяти метрах от клетки. Впрочем, радости от новой встречи я не испытывал. Монеткин кого-то чехвостил, весьма яростно жестикулируя, а вот девушка с меня глаз не сводила. Если бы не ее стервозное выражение лица, пожалуй, мне бы она приглянулась. Однако жизнь меня уже давно научила. От таких особ надо держаться подальше. — Вова! — Петрович тут же переключил все внимание на меня. — Срок твоей службы! — Неделя. А дальше жизнь покажет. Может, ты у меня и останешься, коль захочешь. — Неделя? Всего неделя. Он говорил же, что его собачка с большим пузом на месяц из жизни выпала. — Жить в моем доме ты не будешь. Поэтому восемь утра здесь как штык. Надеюсь, с опозданиями у бывшего армейца проблем не будет? — Нет. Отлично. — Работаешь до тех пор, пока тебя не отпустит Катя. Вопросы? «Есть — Есть, — улыбнулся я. — Чем охранять? Оружие дадите? — Ты издеваешься? Монеткин не улыбался и был вот-вот готов взорваться. — Я навел на тебя справки еще вчера. Если бы не они, ты бы здесь не стоял и не сиял, как одуванчик. Странное какое-то сравнение, если честно. «Ты — боевой маг Земли третьего уровня. Так написано в твоем личном деле. Зачем тебе оружие? Личное останется у меня до конца срока, чтобы не было казусов». «Так ведь я могу и приобрести его, верно? Это тоже не будет казусом». Смекалки Монеткину было не занимать. Вроде бы обычная вещь, а сам не додумался. «Учти, шаман!» Его глаза сузились. Навредишь моей дочери. Пострадаешь не только сам, но и вся твоя семья. Мама и папа, и твоя маленькая больная сестренка. Все такую райскую жизнь устрою, что смерть прощением покажется. О, у меня же семья есть. Надо было об этом парней расспросить. А что за больная сестренка? Так, мое оружие отдадите? Ответом мне был непонятный жест, после которого верзила за моей спиной, протянул пистолет и какую-то картонку, которая была у меня с самого начала. Ее я припрятал в нагрудный карман. «Только волосок, шаман! Только волосок!» На этой недоброй ноте мы распрощались. Монеткин поцеловал дочь в лоб и пошел прочь. А вот Катя удивила. С омерзением на лице она стерла со лба след от губных пельменей отца, осмотрела меня и заявила. — Так, я сейчас заберу сумку из офиса и буду ждать тебя у ворот. Пойдем в центр, мне нужно кое-что. Приказывала она с некоторой ноткой превосходства. Как бы правильно-то выразить. Короче говоря, нос кверху задирала профессионально. Смотрела пристально. Глаза в глаза, словно в гляделке играла, а ухмылка намекала на свой высокий статус. Я равнодушно пожал плечами, кивнул в знак согласия и замер. А где ворота-то? К счастью, помог мне один из мужчин в черном кафтане с какой-то причудливой винтовкой в руках. Показал и направление, а потом и напутствие дал, чтобы я с этой девкой, как он сказал, осторожнее был. Интересно. «Ее же неспроста так не любит, если судить по выражению лица этого бедняги». Двумя часами ранее. «Пап, ну и зачем?» Катя встала в позу и осуждающая уставилась на единственного родителя. «Не нужен мне никакой советчик». «Доченька!» Кирилла Петровича их часовая беседа уже изрядно утомила. «Ты сама сказала, что хочешь заниматься другими вещами» вот тебе и подарок судьбы молодой красивый и что самое главное боевой маг Талку мне от него слишком молодой пороху не нюхал я с ясли уже пушку в руках держала а этот пороху не нюхал боров мерзко захохотал он армеец он через горячую точку со степными племенами прошел ты знаешь на что способен боевой маг переживший подобное и даже не получивший контузию. — Встать на колени и сменить мне белье? Очень смешно. Папашке шутка не понравилась. — Катя, он голыми руками сломает шею такому амбалу, каким был твой прошлый охранник. Голыми и без магии. — Да, — просянула блондинка, — у Петеньки шея была с твою голову, большая. Вот то-то и оно, но сила этого шамана в другом. Я не знаю, как это сказать, но в глазах у него что-то другое. Как будто не юнец он, а старик уже, понимаешь? Мудрый он, слишком мудрый. Мой план раскусил за минуту. — Потому что он был глупостью с самого начала, — парировала Катя. — Твой план, между прочим, — улыбнулся Боров. «Не припоминаешь!» Блондинка закатила глаза, показывая свое крайнее недовольство. «У такого можно научиться чему, раз уж ты все-таки настолько сильно хочешь быть самостоятельной!» «Разберусь и без него!» «Набьешь шишек еще больше! Он смягчит! И не даст тебе набедокурить!» Кириллу Петровичу пришлось уговаривать дочь почти час. И, наконец, отче смог заставить кровиночку поменять мнение, а потом его скрутить и завязать в узелок. Правда, стоило Кате увидеть шамана, как улыбка с ее лица не сходила. Мальчик ей понравился. А если мальчик еще и опытный, то он ей обязательно поможет. Поможет наконец-то уйти из-под влияния собственного, надоедливого папаши. Роскошное сиденье автомобиля походившего опять же на дедовскую чайку, едва меня не зажарило. Понять не могу, с какой целью этот лысый водила держал машину на солнце солнцепилке. Впрочем, стоило машине тронуться, а Кате цокнуть языком, как кое-что изменилось. Водитель повернулся к нам, показывая свое странное лицо без единого волоска, а потом в салоне за секунду похолодало. Да так, что обожженная кожаным сиденьем задница — Чуть не скукожилась от неприятных ощущений. Магия, да и только. — На службе у отца исключительно маги, — тут же затараторила усевшаяся слева от меня Катя. — Вот этот! Она вальяжно шлепнула по водительскому креслу перед собой. — Бесполезный. Казалось бы, маг ледяного ветра. Просто кроме ветра он больше ничего не может создавать. Водитель на такое грубое высказывание никак не отреагировал. Молча крутил баранку, выезжая с гравия на ровный асфальт. «А ты у нас боевой, да?» Ответом ей была тишина. И это Кате очень не понравилось. Вопросы, которыми она начала осыпать меня, были странными. И появилось еще одно важное «но», которое забеспокоило меня ровно в тот момент, когда она открыла свой очаровательный ротик. «Отсутствие знаний!» а еще огромный пробел в собственной биографии, как и в устройстве мира в целом. Койота я позвал сразу же, как только начальница заговорила про магию Земли. Только вот разговора у нас не получилось. Ссылаясь на какие-то сраные каналы маны в моем организме, он причудливо ругался. Причем такими словами, которых я даже не знал. — Магия! Хуягия! — бормотал старик-индеец. индейец Странно у тебя все, Вова! Я и силу-то твою понять не могу. Хотя могу многое. То у тебя есть канал, то его нет. Мне тебя даже наизнанку не затянуть, чтобы показать, что она такое. Какую нахрен изнанку, а? Мне-то что делать? Эта девица задает такие вопросы, на которые у меня фантазии не хватает. А если попросит показать? Ширинку расстегнешь и покажешь волшебную палочку. Делов-то. В общем, разбирайся сам. «Мне, знаешь ли, и без тебя работы хватает». На этом добром слове стало понятно, что толку от койота не будет. Вообще. «Так что? Много степняков убил?» Я медленно повернул голову. Посмотрел на блондинку, которая даже и не смотрела на меня, а копалась в своем странном телефоне. И промолчал. Благо, на этом допрос закончился, и я вдоволь насладился видами из окна. Причудливые домики, которыми встретил нас пригород, действительно оказались похожими на постройки моего мира. Машины и кареты, встречающиеся по пути, тоже оставляли в голове свой отпечаток, а уже сознание строило от увиденного прообразы. С эпохой, возможно, я и прогадал, но окунуться во что-то старое, чего могло и не быть в твоем собственном мире, но напоминало о нем, было приятно. Я словно стал путешественником во времени. «Хуешественником!» Тут же прервал мои мысли койот. «Нашел! У тебя тонкие каналы, требующие души. Не думал, что когда-нибудь встречу подобное?» Я хотел было сразу ответить, но машина вдруг резко затормозила перед перекрестком. Чуть не уткнувшись мордой в сиденье впереди, я покосился на Катю, которая, казалось, и не заметила остановки, и принялся искать ремень безопасности. Его на удивление не оказалось. И как эта худышка тогда удержалась! «Эй, ты меня слышишь?» Голос койота стал в моем сознании громче. «Вова, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» «Ну, Вова...»